На самом деле Ратибор очень даже хотел есть. Просто у него никак не шли из головы слова старшего его товарища, ареста Соленого, который поступил необыкновенно щедро, пригласив его, совсем юного шиноби, себе в помощники и предложив ему притом ровно половину из того неплохого гонорара, что обещал выплатить наниматель за это задание. «Внимательнее будь и жди подвохов». Поэтому он и отказался от роскошного ужина. Такого изысканного ужина, которого у него никогда не было в жизни. И теперь, чтобы не ложиться спать голодным, он решил покинуть резиденцию кровной мамаши и выйти в город. К тому же его сенсеи всегда учили, что если приходится действовать в какой-то местности, эту местность обязательно нужно изучить, хотя бы для того, чтобы знать пути отходов и знать, где можно затаиться, спрятаться, если что-то пойдет не по плану. Причем местность нужно изучать и днем, и с наступлением темноты, чтобы ночью не натыкаться на те сюрпризы, которые днем сюрпризами не являлись. Также неплохо завести себе какую-никакую агентуру». В общем, Шиноби не только собирался поесть, он рассчитывал еще и оглядеться на местности и понять, что она из себя представляет, во всяком случае, на первый взгляд. И поэтому Ратибор уже вскоре был у ворот резиденции — где, как он и полагал, проскользнул незамеченным и големами, и высоким привратником кисой, что дремал под дождем у облупившейся стены забора. Вечер тем временем уже близился, да и тучи висели низко, туман полз от близлежащих болот, Но едва свиньин отошел от забора резиденции, то среди телек и всякого торгового люда, какого было много у дороги, он заприметил одного человечка. Не то, чтобы это был какой-то особенный человек. Нет, человечек как раз был вида самого затрапезного. Сутулый, худой, с кадыком, мокрая одежка, шляпка, драдый по полю котелок, щетина трехдневная, рубаха грязная, ботиночки, видавшие виды. Ничем, в общем, не примечательный был человечек, на которого плюнуть бы, да и пойти дальше. Но вот в чем было дело. Едва свиньин вышел из ворот, Едва обвёл привычным тренированным взглядом местность на предмет опасности, как тот мужичок и попался ему на глаза, выделяясь своим бездельным пребыванием на торговой улице среди всякой шушеры и злых к вечеру возниц. Ратибор зафиксировал его, вор или, скорее, наводчик у воров, и пошёл вдоль домов той улицы, по которой уже шёл в поместье мамаши Эндельман, но которую в первый раз разглядеть толком не смог. Теперь же молодой человек проходил мимо приличных домиков под хорошими крышами и читал вывески. «Пумкин. Охраняемые склады. Цербер. Кредиты без залога. Векслер. Адвокат. Убийство с отягчающими. Похищение, расчленение, вымогательство». Один из домов даже на этой фешенебельной улице выделялся своей респектабельностью и трудно скрываемым шиком. Выкрашен он был белой краской, а на больших его окнах висели тяжелые кованые решетки. И на его невысоком заборчике красовалась шикарная медная табличка всего с тремя словами, и они были такими «Левинсон. Медицинская практика». «Возможно, это личный врач мамаши», — сразу решил юноша, останавливаясь у ворот красивого дома. «И дом его шикарный, не зря построен у ворот поместья. Врач кровной матери всегда быть должен рядом. Мамаша ведь давно не молода, лет триста ей поди уже, не меньше». И тут он кидает быстрый взгляд назад. Ну и, конечно же, видит того самого замызганного мужичка. Тот же смотрит на таблички домов, метрах в тридцати от Шиноби. То чей-то сомнений в этом нет, осталось лишь узнать, кому он служит. На Индельман работает бродяга, а может, он член банды городской, а может, мелкий полицейский чин. Как бы там ни было, не больно-то он ловок. И хорошо, что так. Теперь я знаю, что не одинок. И юноша сразу откинул навеянную усталостью расслабленность, собрался и двинулся дальше по улице. Теперь он был сосредоточен и серьезен. Свиньин свернул в первый попавшийся переулок, что пролегал между красивыми домами, и вел к другой улице. Та улица тоже была очень приличной, несмотря на лужи, в которых с удовольствием валялись мясистые барсулени, помахивая путником широкими ластами передних конечностей. Да, это тоже была весьма богатая улица, что вовсе его не удивило. Самые хорошие дома и самые фешенебельные улицы располагаются как раз возле жилья кровных мамаш. Так уж заведено. Пройдя еще немного, он услышал звуки скрипки. Эти звуки пронизывали пелену мелкого дождя, зазывая и маня к себе. И Ратибор пошел на звуки и вскоре стал разбирать ноты, угадывая их одну за другой. Конечно же, это был вечный хит, который играют во всех культурных местах, во всех краях света. Да-да, это была... «Хава-нагила» — признак высокого вкуса и не менее высокого статуса заведения, в котором исполнялся этот многовековой хит. А когда он подошел к тем самым распахнутым дверям, откуда доносилась музыка, молодой человек почувствовал еще и запах хорошей пищи и прочитал вывеску, висевшую над дверью. «У Тасара! а чуть ниже была приписка. Просим почтенную публику на свежих лобстеров и улиток. Ну, и Гоев тоже. Шиноби подумал, что это название несколько двусмысленное. А само заведение, скорее всего, не из дешёвых. Но искать другого места, где можно было поесть, ему уже не хотелось. Заведение, где можно поесть дёшево, на дорогих улицах, как правило, не водится. За дешёвой едой нужно было ещё куда-то тащиться по дождю, и, видим, уже по темноте. В общем, он решил перекусить у Волтасара. Но перед этим одним движением головы он чуть приподнял свою сугагасу, так хорошо защищавшую его от дождя, и сразу же увидал кадыкастого бездельника, стоящего у забора. «Нет, шнырь этот никуда не делся, таскается он именно за мной». Ну что ж, надеюсь, я узнаю скоро, чей это человек. После, отведя от человека взгляд, Шиноби вошел внутрь заведения. Да, это был настоящий ресторан, в котором на столах лежали белые некогда скатерти, а на небольшом пьедестале под лампами мяла в больших руках маленькую скрипку, стокилограммовая килограммовая девушка лет 38. Играла дева сосредоточенно, старательно, громко, местами даже яростно. И вкладывала она в игру всю душу, ну, насколько ей позволяло, слегка расходящееся в швах красное платье. При этом она почти попадала в ноты, хотя скрипки эта игра давалась нелегко. Увидав нового посетителя, девушка обрадовалась, вздрогнула всем своим музыкальным организмом, дёрнула прической и буквально вырвала из несчастной скрипки неслыханный, неслыханный по силе и насыщенности звук, который она считала непременным признаком мастерства. Звук оказался по-настоящему проникновенным. От него у шиноби вправду зачесался затылок, и мурашки побежали между лопаток. Он даже прищурился немного от такого виртуозного исполнения. И этот его прищур дева со скрипкой восприняла как знак восхищения, и с новой силой стала терзать струны и нервы посетителей. Великий Яша Хейфиц в гробу под завистью перевернулся, едва услышал бы все это, а ой страх разломал бы скрипку. Шиноби оглядел немногочисленную публику в зале, которая показалась ему вполне безопасной, и направился к столу, сидя за которым он хорошо бы видел выход и на улицу, и на кухню.